Глава первая. Стой прямо и говори на частоту. Nat King Cole. Треклист: Unforgettable, Nature Boy, Straighten Up and Fly Right, The Christmas Song, Sweet Lorraine, I'm Lost, Stardust, Caravan, Send For Me. Бывают песни, на 100% отыгрывающие свое название, и Unforgettable The King of Cola именно из таких. Многие другие записи артиста сейчас известны и любимы лишь завзятыми фанатами, но этот трек по сей день присутствует в поп-репертуаре. Не в последнюю очередь, потому что в 1991 году ему дала вторую жизнь кавер-версия в исполнении дочери Коула, Натали выигравшая премию Грэми. Впрочем, непонятно, даже можно ли называть это кавер-версией. Речь шла об одном из первых в истории шоу-бизнеса дуэтов между живым действующим исполнителем и покойным классиком. Натали пела свою партию поверх отцовского оригинала. С тех пор такое случалось не раз, в том числе, например, с Майклом Джексоном, не говоря о том, что многие великие музыкальные покойники в наши дни прискользно ездят В своеобразные посмертные голографические туры на сцене движутся, и открывают рот их голограммы. Но на тот момент технология была в новинку, и, конечно, именно это во многом и обусловило грандиозный успех новой версии песни. По иронии судьбы, будучи изданной впервые в 1952 году, композиция Unforgettable заняла всего лишь 12-е место в хит-параде, что по меркам Нета Кинга Коула было неудачей. Он привык, что его треки фигурировали, если и не на самой верхней строчке чарта, хотя и такое часто бывало то уж как минимум в первой десятке. Но история расставила все по местам, и сейчас Unforgettable это вечно вечнозелёная классика, которую кто только не исполнял, вплоть до киноактёра Джеки Чана или, например, певицы Си, чья версия звучит в мультфильме В поисках Дори. Некоторые другие треки Коула тоже сходным образом знамениты в кавер-версиях и можно сказать, давно живут своей собственной жизнью. Так «Нейчер Бой» вспоминаются прежде всего в исполнении Дэвида Боуи и группы Massive Attack из фильма База Лурмана Moulin Руж». Именно здесь, впрочем, определенно требуется рассказать и историю создания оригинальной композиции. Дело в том, что автором песни был совершенно удивительный человек по имени Эден Абес поэт-битник и своего рода протохиппи, предпочитавший вместе с семьей жить где придется, иногда прямо на улице, странствовать, познавать мир и практиковать восточные мистические обряды. Чаще всего Одеза можно было встретить на улицах Лос-Анджелеса, читающим для всех желающих, например, лекцию о китайской философии. На жизнь ему хватало, ну, что-то типа пары-тройки долларов в неделю. Так вот, когда песня Nature Boy, во многом описывающая самого Абеза, а еще явно навеивающая ассоциации, например, с Маленьким принцем Сен-Экзюпери, попала к нету Кингу Коулу, тот сразу загорелся идеей сделать ее запись. Но возникла проблема. Эдена Абеза никто нигде не мог найти, чтобы выкупить у него права. В итоге снарядили целые поисковые отряды и наконец обнаружили автора, где бы вы думали, мирно спящим под буквой «Л» знаменитой надписи Hollywood, выложенной из огромных литер на одном из холмов Лос-Анджелеса. И лишь после этого наконец удалось обо всем договориться и записать композицию, которая стала одним из стандартов Нета Кинга Коула. Ну а если вас заинтересовала фигура Идена Абеза, то я настоятельно рекомендую послушать его единственную сольную пластинку Idens Island с подзаголовком Музыка зачарованного острова. Позже Ее будет называть своей любимой записью Брайан Уилсон из группы Beach Boys. Что же до первого суперуспешного сингла Нета Кинга Коула, то им по всей видимости стала композиция Straighten Up and Fly Right, которую автор, а это, кстати, самый настоящий Коуловский оригинал, то есть композиция его собственного сочинения, написал по мотивам одной из проповедей его отца-священника. Священником тот стал после долгих и славных Трудовых будней в лавке мясника вообще Коул вырос в глубокой бедности, и рассказывают даже, что в раннем детстве у него с матерью состоялся показательный диалог. "Мама, мы бедные?" спросил Нет. "Да, сынок, очень бедные, очень. Когда-нибудь мое имя станет известным всем, и мы больше не будем бедными", серьезно заявил юный музыкант, и как позже стало понятно, будто в воду глядел. Так или иначе, когда ему было 4 года, Отец от Кинга Коула наконец смог получить должность священника в Чикаго, куда и перевез семью. Впоследствии певец утверждал, что по крайней мере в одном очень отцу обязан. Работая проповедником, тот научился блестяще говорить, натренировал свою дикцию и произношение, и очень ревностно следил за тем, чтобы и у его детей с этим тоже было все в порядке. Ну и понятно, что для певца это тоже очень важная деталь. Кто станет тебя слушать, если ты шипелявишь, картавишь или проглатываешь половину букв. На самом деле, сейчас много кто станет, а требования идеального произношения не ровен час сочтут примером эйблизма, но в сороковые годы двадцатого века дела еще обстояли по-другому. И Неткин Кол стал мастером артикуляции, а свой успех как певца во многом объяснял именно этим. Успех этот в годы последовавший за изданием трека Straight to and Fly Right оказался столь грандиозен, что штаб-квартиру лейбла Capital в Лос-Анджелесе, знаменитое многоэтажное здание цилиндрической формы, в которое поступали все доходы от продажи записей Кола, стали неофициально называть дом, который построил Нет. Понятное дело по аналогии со знаменитым английским стишком Дом, который построил Джек. Следующая важная веха в истории Нета Кинга Коула как поп-звезды Christmas Song 1946, рождественский стандарт авторства Мело Торме, который в США сейчас обычно называют по первой строчке "Chestnuts roasting on an open fire" (Каштаны жарятся на открытом огне). Он стал одной из первых композиций в Коуловском репертуаре, исполненных под аккомпанемент струнной группы. Среди треков, упомянутых выше, Unforgettable и Nature Boy тоже снабжены оркестровой аранжировкой, а вот Straighten Up and Fly Right поётся в сопровождении камерного инструментального трио: сам Коул за фортепиано, плюс гитарист и контрабасист. И именно тут проходит одна из линий размежевания для поклонников артиста Оркестровки означали окончательное превращение Нета из джазмена в поп-певца. Собственно, в этом качестве он мало чем отличался например от Фрэнка Синатры, разве что цветом кожи. И, кстати говоря, Синатра говорил, что когда возвращается домой уставлый после собственного выступления, всегда чтобы отдохнуть, ставит послушать пластинку Нета Кинга Коула. Ключевым знакомством для Коула на этом этапе карьеры стал Аранжировщик Нельсон Риддл, именно его роскошные струнные звучат на большинстве классических записей певца в духе такой салонной дора рольной поп-музыки. Начиная с 50-х годов, Коул даже на собственных концертах уже в основном не сидел за роялем, а фронтменствовал, стоял у микрофона на авансцене и пел в сопровождении инструментальной группы. Тогда же, кстати, его стали почти везде и всегда предъявлять как соло-артиста, тогда как раньше на афишах чаще писали Nat King Cole Trio или Nat King Cole and His Trio. И пластинки тоже издавались именно под этой вывеской, в том числе исторический диск Capital Presents The King Cole Trio 1944 года, именно ему суждено было стать самым первым победителем хит-парада «Билборд» 24 мая 45-го верхнюю строчку пластинка удерживала на протяжении 12 недель. Таким образом, можно утверждать, что Неткин Коул один из буквально считанных артистов, которым удалось стать своим и в джазовой тусовке, и среди поп-исполнителей. На раннем этапе он, виртуозный джазовый пианист, был среди тех, чье творчество маркировало переход от биг-бэндов эпохи свинга к небольшим джазовым составам сороковых и пятидесятых, из которых позже выйдет стиль бибоп. Хоть он и не учился играть на фортепиано нигде, кроме как дома под чутким руководством родной матери, а все же годы исполнения, например, Рахманиновских прелюдий не прошли даром. Коула выделяли за экономную, аккуратную, точную и в то же время яркую игру как пианисты его называли своим предшественником и источником вдохновения, например, Оскар Питерсон или Ахмад Джамал. В середине сороковых, однако, случился исторический эпизод, который, как это с историческими эпизодами часто бывает, сразу не был осознан в этом качестве, но потом стало ясно, что он перевернул жизнь Ната Кинга Коула. На одном из его выступлений, а Кол был стахановцем, чуть ли не каждый вечер играя за два с половиной долларов в калифорнийских барах, ресторанах и салунах, крепко выпивший хозяин заведения стал кричать, чтобы пианист открыл рот и спел стандарт Sweet Lorraine. Ну, знаете, как у нас бывает, мурку давай. какой топер не оказывался в такой ситуации. Даже у меня бывало, когда я зарабатывал копеечку в 15 лет, играя на фортепиано в одном из московских кафе. Ну и вот нету пришлось повиноваться, и с тех пор он стал осознавать себя в том числе как вокалист, а не только как пианист и бенд-лидер. А дальше случилось то, что должно было случиться. Начиная с 50-х, джаз перестал быть массовой мейнстримной музыкой. Собственно, окончание эры свинга как раз с этим совпало. Коул же напротив чувствовал себя на пороге всеамериканской, если не всемирной славы. И потому мигрировал в поп-пространство, потеряв часть своей прежней аудитории, но приобретя великое множество новых поклонников, которые порой даже закрывали глаза на его расовую принадлежность. Хотя шоу-бизнес в то время был еще глубоко сегрегированным, и даже в чартах Billboard, за что журналу сейчас очень неловко, был отдельный список для поп-исполнителей и отдельный для стилей вроде R&B, которые без обиняков назывались race music. То есть расовая музыка. Коул, конечно, тоже сталкивался с расизмом. Он стал, например, первым чернокожим ведущим регулярного шоу на американском телевидении, однако сам же прикрыл лавочку. Когда стало понятно, что генерального спонсора под эту историю подписать не удастся, бизнес с большой опаской относился к поддержке подобных начинаний в исполнении афроамериканцев. Когда Нет, заработав денег своими записями, поселился в престижном районе Лос-Анджелеса, На лужайке перед его домом вскоре установили знак Ку-клукс-клана, а в брошенной поблизости записке говорилось: "В этой местности ты нежелательная личность". Ну а на одном концерте в Волабаме его атаковали прямо на сцене и попытались похитить тоже на основании расовых предрассудков. К счастью, вовремя вмешалась охрана, так или иначе в этот штат Коул больше не приезжал до самой своей смерти. Но тем не менее, Сила музыки Нета Кинга Коула была такова, что перед ней было нелегко устоять, и не случайно поп-культура использует его записи до сих пор. Например, баллада Stardust в 1993 году звучала в ключевой романтической сцене фильма «Не спящие в Сиэтле. А что же джаз? В самом деле, оркестровые баллады Коула, принесшие ему массовую популярность, ушли от джаза очень далеко. Разве что во фразировке, а также в так называемой агогике, то есть способности петь нечетко в долю, а то чуть-чуть опаздывая, то наоборот слегка опережая аккомпанемент, чувствовался джазовый бэкграунд певца. Однако с джазом он вовсе не расстался и даже в 1957 году, то есть очень поздно, спустя почти 15 лет после первых поп-хитов, продолжал периодически записывать джазовые пластинки, например, очень яркий и сильный диск без всяких сентиментальных струнных, а в старом добром формате Nat King Cole Trio с несколькими дополнительными музыкантами, на скрипке, трубе и тромбоне, который назывался After Midnight. На этой пластинке есть, в числе прочего, очень яркое прочтение знаменитого джазового стандарта Караван. Впрочем, в конце 50-х с появлением рок-н-ролла и его утверждением в качестве магистрального стиля поп-музыки, Популярность Нето Кинга Кола потихоньку пошла на спад. Он по-прежнему регулярно выпускал яркие песни и целые альбомы, но конкуренция со стороны борзых молодых исполнителей с электрическими гитарами оказалась слишком сильной. Кроме того, начинали сказываться вредные привычки. На протяжении многих лет певец курил по три пачки сигарет в день, полагая в числе прочего, что за счет этого Ему удается поддерживать в неизменном состоянии свой характерный низкий голос, который так нравился публике. Увы, курение привело к раку легких, от которого Кинг Коул и умер в возрасте всего 46 лет зимой 1965 года. Буквально за несколько дней до этого он успел выпустить свой последний альбом с говорящим названием «Лав». таки о любви Коул всегда пел убедительнее всего. Посмертно музыканта ввели в зал музыкальной славы штата Алабама, того самого, да, где его поколотили и чуть не похитили поры десятилетий ранее. А в 1990 он получил Грэмми за выдающийся вклад в мировую музыку. Сейчас прозвище Кинг, король, фактически слившееся с именем артиста, уже ни у кого не вызывает никаких сомнений и возражений. Это безусловно выдающийся исполнитель середины XX века. Ну, а что до рок-н-ролла, то хоть это, конечно, и нельзя назвать рок-н-роллчиком, но вокруг до да около этого жанра он тоже хаживал. Например, в 1957 у музыканта вышла композиция Send for me, не затерявшаяся бы в репертуаре любого из популярных артистов следующего поколения.